Торжественно-державный Кремль. В 1147 году в имении первого владельца Москвы боярина Кучки состоялась встреча двух русских князей Юрия Долгорукова и Святослава Ольговича. С этого события и ведет Москва свою писанную историю. А через девять лет В 1156 году на высоком холме у впадения речки Неглинки в Москву-реку, близ того места, где сейчас стоит Боровицкая башня, застучали топоры и запили пилы. Здесь по приказу Юрия Долгорукого был заложен маленький деревянный детинец, передавая крепость Ростово-Суздальского княжества, в которое входила тогда Москва. Эта крепость впоследствии стала московским Кремлем. Другие русские князья тоже принимали самое деятельное участие в строительстве и укреплении Кремля. Зимой 1339-1340 годов князь Иван Данилович обнес город Москву-Кремль дубовыми стенами, истлевшие остатки которых попадались в земле при постройке новых зданий в последующие века. Возведение стен было необходимо еще и потому, что после пожара 1337 года Москва почти вся погорела. Великие пожары от злых людей или от несчастных случаев повторялись в первой Москве почти каждые пять лет. Быстро уничтожал огонь жилища и имущество горожан, но также быстро они вновь устраивались москва нуждалась в более мощных укреплениях, и молодой князь Дмитрий Иванович решает возвести каменные укрепления вокруг Кремля. Но современные кремлевские стены и башни строились с 1485 по 1495 год. Великий князь всея Руси Иван III развернул на территории Кремля небывалое строительство, в котором принимали участие лучшие русские мастера из разных городов. И именно тогда сложился тот уникальный кремлевский ансамбль, который и ныне поражает своим величием и монументальностью. К этому времени уже в течение шестидесяти лет строили и устраивали каменную Москву итальянцы Фрязови. Казалось бы, что своими нововведениями они совсем изменят облик нашего древнего зодчества и выдворят в нем иные европейские формы. Заслуга итальянцев в истории нашего зодчества несомненно и значительна. Но худо ли, хорошо ли, а уже тогда Московская Русь крепко и во всем держалась своего ума и своего обычая, и вовсе не намеревалась широко отворять ворота тем нововведениям, которые могли бы изменить коренные черты ее вкусов и нравов. Поэтому и все дело призванных итальянцев ограничилось одною техническою стороною. Не итальянским замыслом в создании небывалых на Руси форм, а только исполнением в этом случае строгого русского замысла. Памятником чистой итальянской архитектуры в московском Кремле остается только одно гражданское здание, грановитая палата, бывший тронный зал – Великокняжеского дворца. Своё название она получила по гранённому камню Русту, которым облицован её фасад, обращённый к Соборной площади. Сооружение грановитой палаты проходило в период образования единого русского централизованного государства, и именно тогда изумлённая Европа была ошеломлена внезапным появлением на её восточных границах огромной империи. И сам султан Баизет, перед которым Европа трепетала, впервые услышал высокомерную речь Московита. Когда-то вход в грановитую палату Соборной площади вел через Красное крыльцо и Святые сени. В Святых сенях в ожидании приема собирались приглашенные к царю бояре, думные дьяки и иностранные послы. В ней же проходили государственные совещания заседания земских соборов. В верхнем помещении синей царица и приближенные к ней женщины, не участвовавшие в публичных встречах, могли смотреть в выходившее в тронную залу окно на придворные приемы. В Грановитой палате первый русский царь Иван Грозный в 1552 году отпраздновал победу над Казанью, Позднее здесь же есаул Иван Кольцо, друг-исподвижник легендарного Ермака, возвестил о завоевании огромной Сибири. Великий преобразователь России Петр I праздновал в Грановитой палате победу русских войск в Полтавской битве. Грановитая палата была построена в 1484-1491 годах архитекторами Марко Пьетро и Руффа Соляри по образцу гражданских построек Москвы и Новгорода. Она представляет собой большой зал, в котором четыре крестовых свода опираются в центре на средний квадратный в плане столб. Достопримечательностью Грановитой палаты является ее живопись. Впервые палата была расписана в конце XIV века, но Из-за многочисленных пожаров в Кремле старая роспись не сохранилась. Нынешнее живописное убранство Грановитой палаты выполнено в 1882 году талантливыми художниками села Палиха, братьями Белоусовыми по описям, составленным два века назад, известным русским иконописцем Симоном Ушаковым. Интереснейшей особенностью росписи Грановитой палаты является объединение в ней религиозных сюжетов с историко-бытовыми сценами. Представляет интерес композиция с изображением царя Федора Иоанновича, при жизни которого впервые были выполнены фрески. «Всея Руси самодержец сидит на троне, на голове его венец весь каменьем и жемчугом украшен». Среди росписей Грановитой палаты есть изображение, повествующее о сотворении мира, об Иосифе Прекрасном, притчи о неправедном и праведном судье. Здесь же сцена, изображающая киевского князя Владимира со своими двенадцатью сыновьями, которых он наставляет, как праведно жить и мудро править государством. Одновременно с Грановитой палатой, итальянским архитектором Антоном Фрязиным была возведена первая башня Кремля, Тайницкая. При сооружении башни под ней были вырыты тайный ход к Москве-реке и колодец для снабжения москвичей водой в случае длительной осады. Через два года, в 1487 году, Марко Фрязин выстроил в юго-восточном углу Кремля круглую Беклемишевскую башню, а в конце XV века в северо-восточной части Кремля возвели две башни с проездными воротами, Фроловскую и Никольскую. По мере укрепления кремлевских стен постепенно возводились и другие башни, Боровицкая, Водовзводная, Благовещенская и так далее. Главные ворота Кремля, то есть проездные ворота Фроловской башни, почитались в народе, святыми. Через них запрещалось проезжать верхом на лошадях и проходить с покрытой головой. Через эти ворота выходили полки, выступавшие в поход. У этих ворот встречали цари и послов. В 1658 году Вроловская башня по царскому указу была переименована в «Спасскую» в честь иконы «Спаса-Смоленского», помещенной над проездными воротами со стороны Красной площади и в честь иконы Спаса Нерукотворного, находившийся над воротами со стороны Кремля. В шатровом верхе башни, выстроенном русским мастером Баженом Огурцовым, размещены главные часы российского государства. В 1625 году под руководством Христофора Головея русские... Кузнецы-часовщики, крестьяне Ждан, его сын и внук, установили на Спасской башне другие часы, а 30 колоколов для перечасия отлил литейщик Кирилл Самойлов. При Петре Первом на ней были установлены голландские часы с музыкой и двенадцати часовым циферблатом. Эти часы привезли на 30 подводах, но вскоре они остановились, а после пожара 1737 года вообще пришли в негодность. Часы, которые мы сегодня видим на Спасской башне, установлены братьями Бутеноп в 1851-1852 годах. Но и они во время октябрьских боев 1917 года были выведены из строя. Исправил их кремлевский слесарь, Берин с сыновьями, а художник и музыкант Черемных набрал на игровой вал курантов революционные мелодии. В августе 1918 года «Часы на Спасской башне» впервые исполнили гимн «Интернационал». В 1505-1508 годах на восточной стороне Соборной площади Боном Фрязиным была возведена колокольня, прозванная Иваном Великим. Первый ее ярус располагался на месте древней церкви Иоанна Лествичника, а выше находились парадные помещения. Колокольня была сооружена из кирпича и белого камня. Она одновременно служила боевой дозорной и сигнальной вышкой. Бонфрязин соорудил только нижнюю часть башни. Через 25 лет зодчий Петрок Малый пристроил к ней звонницу, а в 1600 году... При Борисе-Годунове башня была надстроена до современной высоты. И, наконец, в XVII веке к ней была пристроена так называемая филаретова пристройка. В результате из разновременно построенных частей получилось замечательно цельное архитектурное сооружение. В этой группе господствует восьмигранная башня, которая собственно, и называется Иваном Великим. Длительное время колокольня была самым высоким сооружением старой Москвы. Указом царя Михаила Федоровича в столице запрещалось возводить храмы выше Ивана Великого. Еще долго 81-метровая колокольня господствовала в силуэте Москвы.